Первая ночь. Москва, три, Маленковская, Яуза, Северянин, Лосиностровская, Лось. Родные московские станции платформы, после мытищ поезд уходит на Монинскую ветку, подлипки дачные, Щелкова, Монина, Фрязева и далее на восток. Непосредственные соседи, супружеская пара среднего возраста с уклоном в старший возраст. Килька в томате и плавленый сырок у соседей. Рассуждение соседа о картошечке Ролтон. Разрезание соседкой плавленого сырка на ломтики, кусочек хлеба типа рижского. Обсуждение соседями вопросов еды. Сейчас поешь сыра, картошечку завтра. Обсуждение другими соседями особенностей прохождения пограничного контроля на украинской границе. Станция Казачья Лопень. Обсуждение другими соседями вопросов трудовой миграции в Италии. В таком возрасте, говорит один из других соседей, надо сидеть дома и вязать носки. Обсуждение другими соседями Януковича экономической ситуации в Донбассе. Обсуждение другими соседями достоинств и недостатков российских городов. Для одного из участников разговора единственный критерий оценки города, ведется ли там масштабное строительство. Воронеж — хороший город, большое там строительство ведется, а Уфа никакая, никакого там строительства. Этот же пассажир рассказывает о своих высокопоставленных родственниках советских времен. Секретаря обкомов, директора, генералы, секретарей горкомов. Леса Московской области, если так можно выразиться, тонут в вечернем тумане. Сломался вакуумный биотуалет, потому что в него что-то бросили. В биотуалет не должно попадать ничего, кроме мочи и испражнений. В туалет попало что-то постороннее, чуждое туалету, и теперь туалет чинит. Межвагонные двери открываются путем нажимания кнопочки. Собаки тихо говорит один из других соседей, неизвестно о ком. Туалет починили. Теперь он снова готов к приему мочи и испражнений. Подъезжание к Владимиру, высокие современные дома на возвышенности. Ярко освещенный белый храм на возвышенности. Что-то белое и круглое, непонятно что, ярко освещенное на возвышенности. Ярко освещенные Успенские и Дмитриевские соборы на возвышенности. Подъезжание к платформе станции «Владимир». На платформе стоит кучка жизнерадостных монголоидов. Стояние поезда на станции «Владимир». В вагон вошла пожилая пассажирка. Теперь, значит, пожилая пассажирка поедет из Владимира в какой-то другой город в Перми, или в Екатеринбург, или в Омск, или в Усолье-Сибирское, или в Биробиджан, или в Уссурийск, или, допустим, во Владивосток, на параллельном пути остановился пассажирский поезд. Три молодых человека и девушка вышли на платформу и перебрасываются тарелкой и фрисби. Движение перебрасывающихся тарелкой и фрисби молодых людей и девушки отточены. Они, похоже, виртуозы этой игры. Может быть, они и вовсе профессионалы и зарабатывают перебрасыванием тарелки фрисби колоссальные деньги. Мимо тарелочников-фрисбистов проходит группа жизнерадостных монголоидов, и тарелка фрисби едва не попадает в голову одного из жизнерадостных монголоидов, после чего тарелочники-фрисбисты покидают платформу. Вокзал станции Владимир Огромный, современный, белокаменный отъезжание от станции «Владимир». Небольшой состав, составленный из цистерн, взобрался на сортировочную горку и приготовился скатиться вниз. Проезжание в Боголюбово. В темноте проносятся слабо освещенные церковные строения. Храпение соседа, похрапывание соседки, дружный коллективный сон пассажиров вагона. Подъезжание к Нижнему Новгороду. Промышленные окраины Нижнего Новгорода. Гигантские емкости с какими-то, наверное, горючими веществами. Небо впереди по ходу движения поезда ощутимо краснеет. На параллельном пути стоят две пожарные цистерны. Стояние поезда на станции Нижний Новгород. На путях тихо дремлют неподвижные электрички. В вагон вошел парень с чемоданом. И снова тишина, вернее не тишина, а грохот коллективного храпа. Трогание поезда, набирание скорости, мост, Волга, храп.